После спада жары Рамамурти направился в поселок у храмов к Нарендере и его учителю. Он нашел знаменитого гуру, сидящего на ковре в затененной комнате гостиницы. Беседа быстро перешла на изыскание Даярама, и хатха очень заинтересовался соображениями о древнем физическом идеале. Даярам сверился с временем лишь когда прошло два часа и ужаснулся своей невоспитанности. Они вышли вместе с Анарендрой, и тот позвал его на минуту в свою комнату, чтобы условиться о встрече на завтрашний день. Я зашел поздороваться и заодно убедиться, что вас устроили удобно. О, о простите, вы не один. Ничего страшного. Это мой друг, художник Деорам Рамамурти. А это продюсер фильма Стивен Трейзиш. Я, как всегда, удачлив... Мне не хватало здесь именно художника, знающего храмы. Вот только для небольшой консультации. Чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора фоносъемок. Вот что, господа, мы деловые люди. Любим быть на короткой ноге со сверстниками. Пойдемте ко мне. Выпьем, поговорим. О, впрочем, простите. Знаю, что у индийцев это не принято. Но чай или лимонад у меня великолепный Вы оба художники. Так пройдем консультацию поскорее. Кстати, завтра вечером начнем съемку ваших эпизодов. Хорошо? К сожалению, я не смогу. Мне необходимо побеседовать с учителем. А я, я принимаю ваше приглашение. Великолепно.